Глава сорок вторая. Значит, его попытались убить. Эл сел на кровать, уныло скрипнувшую под его весом. И сделал этот человек владеющий магией черной крови, то есть священник. Что ж, все сходится одно с другим. Собственно, обнаруженная по ту сторону этого пласта реальности и так ясно указывала на преступника. И трупы собак только подтверждали личность еретика. Некромант глядел, как мертвые животные медленно таяли, исчезая из гостиничного номера. После них оставались темные и влажные пятна, но они должны были рано или поздно высохнуть. В этом поганом городе все состояло из воды, отравленной тем или иным жидкости. Все кроме того, кто заполнил свои жилы чужой кровью. Эл не представлял, как это повлияло на алхимика, как изменила его сущность, в кого превратила. Быть может, ему предстояло столкнуться с еще одним чудовищем. Вполне вероятно. Но в этом и заключалась его работа. Вот уже даже легионер сбился со счета прошедших лет. Эл поднялся, потянулся, хотя в этом не было необходимости, но с давними привычками нелегко расстаться. Жаль, что он не смог принять ванну. Проклятая отравленная магией вода. Оставалось добыть последнее доказательство, хотя, в принципе, оно было уже и лишним. Впрочем, убойный аргумент в любом случае некромант припас на потом. Для публичной демонстрации, так сказать. Выйдя из комнаты, он запер дверь и прислушался. В гостинице царила тишина, но у неё были уши. И все они были обращены к нему. Усмихнувшись, легионер направился к лестнице. Он давно привык к возне вокруг своей персоны. Люди никак не могли привыкнуть к тому, что среди них существовал такой, в общем, как он. Спустившись на улицу, Эль бросил равнодушный взгляд на хозяина гостиницы, сидявшего возле крыльца, надвинул амигасу и двинулся через город. Похоже, Даен на этот раз пропустил его уход. и не торопился следом. Может, задремал? У подножья гор раскинулась деревня. Ну, как раскинулась, приютилась. Художник заметил торчавшие бледно-жёлтые стены примерно за полмили до поселения. Когда же он приблизился, то подумал, что постройки больше смахивают на руины. Это не удивило его. Остаж полнилось покинутыми деревнями и городами любых размеров. Но когда до крайнего здания оставалось совсем немного, художник слегка замедлил шаг своего коня. В его душу закралось смутное подозрение. Он не знал, что именно смутило, но руины совсем не походили на руины, и всё же деревня производила впечатление покинутой. Этот диссонанс настораживал, так что художник въехал в поселение медленным, осторожным шагом, прислушиваясь и приглядываясь. Его лошадь двигалась по главной улице, а фигура всадника напоминала сжавшуюся пружину. Он был готов в любой миг оказаться на земле и ринуться в укрытие. Но в то же время у художника не возникало ощущения, будто за ним наблюдают. Нет, он не чувствовал засады. Так что же было не так с этой деревней? люди словно покинули её в спешке. Тут и там меднелись брошенные корзины, вязанки хвороста, латки и телеги. На земле валялись рассыпанные, гнилые фрукты и овощи. На прилавках разлагалось облепленное насекомыми мясо. Смрадчик отал ноздри одинокого садника. Похоже, на поселение напали. Быть может, это беззаконники. Иногда они, сбивались в довольно большие отряды и грабили деревни. А тут и небольшие города. Но они всегда оставляли на улицах трупы. Разве что уцелевшие закопали павших, а затем покинули разоренное поселение. Ну куда им было податься? Художник поднял голову, обратив взгляд на бедневшие за крышами горы. Там находился город, который ему предстояло посетить, последняя точка на его пути. Ну, почти последняя. приняли бы там беженцев из этой деревни. Садник проехал еще немного и понял, что вонь усиливается. Он повернул голову и потянул носом воздух. Да, Смрад звал его вправо. Подчиняясь этому зову, художник поворотил коня и двинулся в сторону церкви, острый шпиль которой виднелся за двускатной крышей салуна. Стоило свернуть за приземистый сарай, приткнувшейся к прихмахерской с покосившейся вывеской, как взору всадника предстала гора обнажённых тел. Мужчины, женщины, дети и старики. Несколько сотен трупов занимали всю площадь, окружая сложенные в виде башни телеги, кто так аккуратно сложил мертвецов с геометрической правильностью, создав из них подобие пирамиды. Центри, который торчала конструкция из повозок. Каждое тело было скрыто и выпотрошено, и походила она на огромную чудовищную устрицу на блюде площади. Внутренности же неизвестный развесил на башне из телег. Они напоминали новогодние гирлянды. Головы же у мертвецов отсутствовали. Вернее, они имелись, но не на плечах. Некто отделил их И нанизан на оглобли, а кое-где на жерди, выдернутые из плетней, таким образом, чтобы головы словно плыли в жарком мареве над грудой тел. Воздух наполняли мухи и другие насекомые. Их назойливое жужжание проникало в уши, а смрад застарелого гниения заползал в ноздри. Пудожник остановился перед жуткой композицией, обводя её тревожным взглядом. Всё это напоминало его собственное творчество. Нет, конечно, поработал кто-то совершенно другой, и цель у него была иная. Художник собирал расползающийся мир, чинил его, стягивал, не давая швам окончательно разойтись. А тут кто это устроил? А, местный скульптор исповедовал хаос. Его манила разрушение. Садник сразу понял это, ему не понравилось увиденное. Вот именно из-за таких больных ублюдков он и предпринял свое длительное путешествие. Пальцы тронули по воде, конь переступил с ноги на ногу, но в этот миг внимания художника привлек какой-то предмет, блеснувший между телами у самого основания деревянной башни. И всадник заставил животное остановиться. Приглядевшись, он спешился и медленно направился к разлагающейся груди мертвецов.